Глава 28. Как и во время прыжка с меркатором мир стал серым, выцветшим, двухцветным. Вдалеке, словно в замедленном в десять раз видео, о с л е п и т е л ь н а я м о л н и я в о н з и л а с ь в черно-белые горы. Они отдалялись с каждой секундой, но вспышка и далекий гул взрыва догнали нас даже тут, на теневых тропах. Я не видел, что происходило дальше. Мелькнули стены. Потом лес городских небоскребов. Мы мчались прямо сквозь них и через несколько секунд вывалились в реальный мир. Тело Мора казалось в ы т о ч е н н ы м из куска обжигающего льда. Я отпустил заклинательницу, отступил в сторону, огляделся. Где мы? Запоздало включилось автоматическое освещение. Я увидел пустой круглый зал, заполненный рядами терминалов Стеллара, постамент в центре. Над которым появилась огромная полупрозрачная проекция земного шара, испещренная разноцветными искрками о тревог. Я здесь уже был. Центральный терминал Стеллара. То место, откуда открывался проход в ядро. Мора, опершись на одну из консолей, тяжело дышал и к а з а л с ь совершенно опустошенной. Мощный толчок. Пол и стены вздрогнули. г о л о г р а м м а на секунду мигнула. За первым последовали второй и третий. но гораздо менее сильные. Я понял, что до города докатилось угасающее эхо сейсмического удара к о п ь я ощутимое даже за сотню миль. Шопот остался там, в эпицентре взрыва, попав в ловушку, которую готовил для нас. Там могли и должны были умереть мы трое, но в итоге погиб только один. Тонкая грань между жизнью и смертью опять не пропустила меня. Откуда ты знал, что я спасу тебя? выдохнула заклинательница. Я не знал, просто делал как должно, ответил я. д е а к т и в и р у я аватар. Но ты приняла правильное решение, Мора. Благодарю тебя. Теперь ты веришь мне? Теперь верю. Кота нельзя было допускать до Куба, а ш ё п о т в своем безумии заигрался и был готов пожертвовать городом. Холодно произнесла заклинательница, приходя в себя. Но есть вещи поважнее, чем их амбиции. Сохранение системы Стеллара, сохранение Куба, борьба с Шардом и п о р о ж д ё н н о й им тьмой. У меня не осталось другого выбора. Надеюсь, я не ошиблась. Это действительно принесешь нам спасение, а не гибель. Я тоже на это надеюсь. в с ё может оказаться не так просто. Я ощущаю в тебе нечто очень знакомое, но не понимаю откуда. Тихо сказала Мора. Тень огня Прометея, но не только. В любом случае отступать уже поздно. Она кивнула в сторону п о с т а м е н т а и продолжила: "Я больше не буду препятствовать твоему входу в ядро. Иди. Я оценил ситуацию. Наши инки сейчас входили в город, в ступая в бой с подразделениями еще верными ш ё п о т у И хотя благодаря плану Кастера все должно было получиться и без моего вмешательства, стоило уменьшить количество жертв." Я сосредоточился, приказав Мику связаться с их кагиторами и передать информацию о судьбе Верховного Архонта, о том, что у меня все вышло и Мора все-таки перешла на нашу сторону. При этих известиях все еще лояльные совету инки должны были сложить оружие, как и легионеры нескольких к о г о р т до последнего поддерживавшие Архонтов. Однако медлить тоже не стоило. Вряд ли моя помощь сейчас что-то решит. Следом за нашей победой неизбежно начнется дележ власти, и нужно войти в ядро, прежде чем это станет разменной монетой политического торга. Я не знал, что меня там ждет, какой последний сюрприз приготовил Прометей, но был твердо уверен, что это крайне важно для всех инков и людей города, и не только города. Финиш, финал моего путешествия. Не даром же мой предшественник упорно вел меня к этому месту, сохраняя конечную цель в тайне. Я активировал десницу и вставил ключ в ближайший терминал, вновь спровоцировав пятиминутный запуск портала. Вспыхнуло а л о е т р е в о ж н о е о с в е щ е н и е сгулом опять открылась шахта в центре зала, обнажая вход в подземные недра ядра, доступные только грандлигатам стеллара. На этот раз не нашлось никого, готового остановить меня. Мора молчала. Круглая трехступенчатая площадка, окруженная цилиндром силового поля. Поднялась из глубин главного терминала, не сводя глаз с застывшей моры, я вступил на черный круг транслокатора. Пришлось еще раз использовать ключ, чтобы подтвердить свои полномочия. Только после этого кокон силового поля сомкнулся и появился виртуальный экран управления транслокацией. Дополнительная защита от вторжения, возможно, высвечивался только один пункт назначения: ядро Стеллара. Меня охватило странное волнение. Последний раз этим путем проходили много лет назад избранные инки, получившие звание грантлегатов: Прометей, Зигфрид, э л е й н а Что ждет меня внутри? Я волнуюсь вместе с тобой, инкарнатор. Ведь мы на пороге места нашего рождения, и мне не терпится увидеть папочку. Она нервно хихикнула. Ну да, ядро Стеллара — это место, где берет исток инкарнация. наш общий прародитель, если можно так выразиться. Ну что ж, пора вперед. Внутри царила полутьма. Когда глаза привыкли, я понял, что нахожусь в защищенной э к с т р а м е р н о с т и подобной полигону или монолитам, совершенно необычной. Если внутреннее пространство башни пустоты или аванпостов инков выглядело все-таки земными, здесь мы находились на большом куске т в е р д и неведомой силой подвешенным посреди темной пустоты, рукотворный мирок с помощью а т е х н о л о г и и ши, живущий по своим собственным законам, слабый свет, позволяющий разглядеть все это, исходил от огромного прозрачного цилиндра, внутри которого виднелась странная конструкция. Я узнал ее, хотя, как и предупреждал мой предшественник, сейчас она выглядела совершенно по-другому. Синяя птица. ногокрылый космический пришелец из неведомых глубин вселенной от изящного корабля из ведения Прометея оставался лишь остов, частично разобраный н скелет, похожий на хрупкое насекомое, чудом удерживаемое на тонких лапках. Вероятно, синие птицы сняли все, что могли снять, не разрушив несущую структуру аппарата. м н о г о у г о л ь н ы е пластины синей стали, когда-то образовавшая прочнейшую обшивку звездного пришельца. исчезли без следа, так же как двигательные аппараты или иные неизвестные мне внутренние элементы. Я вздохнул. А измененные материалы, из которых состояла синяя птица, видимо, послужили первым поколением инков для изготовления экипировки и артефактов, таких как фамильный нож Свена г р е й х е л ь м а н например. Этот корабль уже никуда не полетит. Демонтировано практически все. Внутри уцелел лишь один темный отсек, скрывавшийся в условной голове аппарата, и именно туда вела цепочка белых огоньков от транслокатора. Грей, обрати внимание на азур излучение. Источник находится там. Да, фанила здесь отнюдь не по-детски. Поток азур интерфейс оценивал как сильный. Если синяя птица всегда была таким мощным источником а излучения, ее близость для обычных людей... Крайне опасно. Вполне возможно, п е р в ы е а з у р о з м е н е н и я на Земле о к а з а л и с ь с п р о в о ц и р о в а н ы именно её появлением. Выходит, первая озона на нашей планете возникла задолго до импакта и пришествия Чёрной Луны. И т о г д а с т а н о в и л о с ь понятно, почему на дне возвели целый защитный саркофаг, что во времена утопии, что сейчас. Несколько десятков шагов, прозрачная труба тоннеля. И еще одна большая автодверь с терминалом, обычная человеческая. Здесь уже поработали люди, но не эпохи города, а гораздо древнее. Сохранилась старинная эмблема Стеллара и надпись, дублированная латиницей, кириллицей и иероглифами. Вход воспрещен, запретная зона. Мико подсветил а щель в затворе, оказавшуюся з в е з д о о б р а з н о й скважиной с полустертой надписью Кей возле устья. Я наконец-то понял, почему ключ в деснице оказался архаичным механическим коннектором. Потому что изначально он был именно таков. Ключик к замку, изготовленный для администраторов проекта Стеллар, еще в те времена, когда об инках и их кагиторах никто не слышал. Вероятно, в дальнейшем этот рубеж защиты решили оставить нетронутым. Получалось, такой ключик должен выдаваться каждому грантлегату. Скрежет. Щелчок. м и к о театрально распахнула глаза и прижала к губам ладошку. Гермостворки дрогнули, с гулом разъезжаясь в стороны. Изнутри хлынул яркий синий свет, п р о н з и т е л ь н ы й настолько, что я едва смог разглядеть то, что являлось его источником. Стеллар, то самое ядро, воочию. Оно или он напоминало огромную п а р я щ у ю сферу. поверхность которой состояла из множества золотистых многоугольников различного размера и формы. Она источала мощнейшее пронзительное азурсияние, как колючая звезда, пробирающая до костей своим холодным жаром. Невероятно сложная внешняя и внутренняя структура, межсекундно меняющая свой рисунок. Сфера напоминала искусственную имитацию мозга, но явно не человеческого, а совершенно чуждого существа. имеющего инопланетное происхождение стеллар квазиразумный квантовоазурический ксеномеханизм управляющее ядро хранилище вычислитель а з у р р е т р а н с л я т о р интерфейс к моему огромному изумлению п о д с в е т и л и даже опознал ядро функции имелось множество некоторые были расшифрованы лишь частично а другие скрыты знаком вопроса я задержал взгляд на знакомые строчки и увидел подсказку Онтоприоны — 12 из 140 тысяч ядро стеллара содержит запас онтоприонов, уникальных искусственно созданных а з у р с и м б и о н т о в изученные функции которых сводятся к созданию сложной энергоинформационной системы азурсвязей между самим ядром, анимой и телом носителя. Онтоприоны удерживают аниму вне грани и с помощью а энергии способны изменять биологическую структуру носителя. а также восстанавливать его целостность из последнего запечатленного азур слепка, обеспечивая техническое бессмертие. Я сделал шаг вперед, и эта штука неожиданно изменила ритм своего свечения и рисунок поверхности. Она явно была живой, к в а з и р а з у м н о й как гласила поясняющая надпись, и совершенно точно ощущала мое присутствие. Азур зрение позволило увидеть, как ядро Выглядевшая сложнейшим механизмом из ослепительного пламени, выпустила множество невидимых азурщупов, мгновенно став похожим на огромного осьминога. Они шли ко мне, сквозь меня и совершенно в другие стороны, пронизывая весь этот карманный мирок и выходя за его пределы, связываясь и сверяясь с т ы с я ч у неизвестных мне источников. Не слишком-то приятная картина. напоминающая паука в центре невидимой сети паутины. Я изучал его, а оно меня. Благодаря всевосприятию я ощущал возникшую связь с чем-то запредельно сложным, на много у р о в н е превосходящим возможности слабого человеческого сознания. Неописуемое чувство, как может слепо глухое от рождения рассказать о яркости красок и гармонии мелодий. Трансцендентная мощь. Могла легко раздавить своей чуждостью мой мозг. Я поспешно замкнулся, не рискуя продолжать контакт. И вздрогнул. Стеллар до крайности напоминал Эффектор Шарда. Да, там азур узор сочился ядовитым блеском тьмы сквозь антрацит черной луны, а здесь голубой свет азур приятный человеческому глазу и золотистый панцирь. Но стало совершенно очевидно, что Эффектор... не то чтобы похож как брат-близнец, но несомненно создан по образу и подобию. Цепочка мыслей выстроилась само собой. Стеллар и эффекторы объединяют общее происхождение и вполне возможно схожие функции. Все о т в а р и поглощающие азур, имеют сущностное ядро. Эффектор был таким искусственным ядром для Сцилы, а Стеллар ядро системы. выходит, является управляющим элементом для. поздравляю. итак, мы добрались до ядра. знакомый хрипловатый голос в голове казался по-прежнему усталым, как будто слегка натреснутым. очередная н е й р о п л о м б а п р о м е т е я запустилась, и я замер, ожидая продолжения. не знаю, насколько трудным это было. ты молодец. осталось сделать совсем немногое. Говоривший, как будто грустно усмехнулся при слове немногое, но тут же продолжил: "Мико, директива грантлегата, возьми управление на себя. Это сэкономит нам немного времени." Я с ужасом осознал, что теряю власть над телом. Безо всякого моего участия я сделал два шага вперед, одновременно поднимая руку явно с намерением коснуться сияющего ядра, почувствовав мой гнев. н е р о с е т ь печально произнесла. Прости, Грей, но это приказ, который я обязана исполнить. Я так создана. Я прикоснулся к краюшку огромной сферы. Оказывается, тут имелся некий интерфейс, которым умел пользоваться мой предшественник. Без его заботливой руки я в н о з н а к о м ы е с управлением этой штукой, связаться и найти нужные в безбрежной невероятной мозаике чужого мозга самостоятельно я бы не смог. Не знаю, что ты успел узнать после обнуления. Снова заговорил Прометей. Но сейчас ты увидишь то, что нам известно об истории Ши Стелларии Шарди. Это важная часть п р е д ы с т о р и и Смотри. Стеллар вдруг развернулся, выпустил лепестки призрачной астрономической проекции, очень похожей на те, что я нашел в башне пустоты. Сложная чуждая голограмма, изображающая то ли планетарную систему. то ли звездный атлас галактики поглотил меня мгновенно погрузив о внутрь это было похоже на момент ментального слияния с эфектором когда я увидел вспомнил сотни черных лун вьющихся вокруг недостроенной сферы Дайсона плазменные гейзеры пульсаров и хищные зазубренные корабли скользящие в космической пустоте вдруг стало очевидно что та сферическая конструкция вокруг синей звезды повторяет форму висящего передо мной ядра, только в исполинском космическом масштабе. Фонтан ярких картин хлынул в сознание: изящная многокрылая синяя птица на орбите бело-голубой планеты и примитивные серебристые шаттлы, стыкующиеся с ней. Люди в мешковатых защитных скафандрах осторожно изучающие огромное сияющее ядро стеллара. Затем вспышкой технологические лаборатории. где персонал выполнял загадочные манипуляции, влучащихся а энергией автоклавах, очень похожих на огромные котлы, о к р о в а в л е н н ы й мертвый человек с распоротой грудью вдруг оживающий, превстающий и открывающий глаза в напичканном медицинским оборудованием прозрачном гробу, окружённом учёными и людьми в военных мундирах, затем ещё дальше в прошлое бесконечное голубое пространство. дышащие невероятной мощью космос, звезды, пульсары, нечеловеческие яркие пейзажи под чужими светилами, необычные спиралевидные холмы города, похожие на огромные витые ракушки, кишащие в них насекомоподобные существа, крылатые и б е с к р ы л ы е ребристые подземные тоннели и парящие сферы стелларов в золотых залах, разные, большие и малые. Бесчисленные флоты звездных кораблей из с и н й с т а л и похожие на наконечники гарпунов, замершие на орбитах безжизненных планет, и опять синяя пустота, в которой шевелится что-то н е о с я з а е м о е но невероятно кошмарное, сводящее с ума одним прикосновением. Чёрная луна, таранищая планету и исчезающая вместе с ней в огне космического взрыва. Теперь я вспоминал историю Стеллара изнутри. в с ё то, что стало известно изучившим его людям, ядро нельзя было назвать живым или разумным, разве что с приставкой квази или псевдо. Скорее это был рабочий инструмент, созданный цивилизацией б и н а ш и ближайшим аналогом которой можно назвать искусственный интеллект, действующий на совершенно чуждых людям принципах. Даже с Кагитором Стеллар ассоциировался с огромной натяжкой. Скорее он совмещал функции хранилища данных, вычислителя, координатора и управляющего ядра системы, без которых ши не могли представить свою жизнь. Бинаши были странными существами. Они больше походили на общественных насекомых с чрезвычайно сложной эусоциальной системой, напоминающей организацию улья или муравейника. Разнообразные по функциям и внешнему виду особи, управляемые коллективным интеллектом. Ключевым звеном их эволюции и размножения были некие почти бессмертные биологические ядра, управляющие и координирующие действия социума. Они же древние, медленно растущие тысячи лет в глубине поселений у л ь е в были основным сдерживающим фактором их э к с п а н с и и Ядра поглощали и концентрировали Азур, даруя жизнь и необходимые трансформации новым поколениям Бинаши. Цивилизация развивалась десятки тысяч лет, преимущественно используя биотехнологии и природную а з у р в о с п р и и м ч и в о с т ь На одном из этапов они создали стеллары, как искусственное подобие биологического ядра, помощник и инструмент экспансии вида. Стеллары позволяли создать систему, координирующую жизнедеятельность и развитие новых сообществ ульев. Через тысячи лет бинаши уже не представляли без них свое существование. Ядра управляли их городами, кораблями и космическими поселениями, став незаменимыми и верными помощниками. Спустя неизвестный промежуток времени их цивилизация невероятно развилась и колонизировала десятки, а то и сотни звездных систем, достигнув уровня недоступного человечеству. Однако внешняя экспансия никогда не была приоритетом Биноши. В какой-то момент на пике своего развития Их цивилизация вплотную подошла к открытию г р а н и Они научились пользоваться энергией апространства и начали познавать его секреты, глубины г р а н и наполненные трансцендентными сущностями, тайны живой изнанки Вселенной, обмен а душ между материальным миром и гранью, сделались основной целью ши. Для погружения и управления апространством они создали суперстеллар. сложнейшее ядро, способное существовать в г р а н и На этом история цивилизации Ши закончилась. Началась история их гибели и бесконечных войн. Шард, так назвали ядро, созданное для управления гранью, по неизвестным причинам вышел из-под контроля своих демиургов и обратился против них. Почему? Даже сами Ши не знали ответа. Само их сообщество оказалось расколото на две части. Первые считали, что для контроля грани потребовалось необратимое изменение самой цивилизации Ши, которое и начал Шард. Вторые подозревали, что ядро оказалось захвачено одной из трансцендентных сущностей грани. Суперстеллар, созданный для управления гранью, стал одержим одним из с ф е р о т невероятно могущественным о с о з д а н и е м сплетением и олицетворением желаний миллионов душ из погибших миров. Как бы там ни было, ш а р д начал войну на уничтожение. Она длилась тысячи лет и охватила множество звездных систем. В процессе Шард создал тьму. Вирус-ксеноцид способный захватывать любые материальные тела и управлять ими, делая удаленной частью своей системы. Каждый мертвец пополнял бессмертную армию Шарда. Для связи и организации использовались эффекторы, ретрансляторы ядра, подобные стелларам. несущие заряд первородной тьмы. В противовес боевым космическим птицам Шард построил черные луны, корабли убийцы миров, путешествующие сквозь грань и уничтожающие обитаемые планеты. Ши, предчувствуя свой конец, начали рассылать синие птицы, автоматические корабли, управляемые стелларом и хранящие накопленные знания их ц и в и л и з а ц и и Целью было... п р е д у п р е ж д е н и е других разумных во всех концах Вселенной от джине, выпущенном из бутылки, и б о ш и предполагали, что поглотив их цивилизацию, Шарда не остановится. Они призывали готовиться к войне, оставляя послание сквозь глубины пространства и времени всем, кто их услышит. Такова была известная нам история бинши а и Шарда, запечатленная в стеларе, найденном на сене птицы, прибывшей в Солнечную систему. Земным ученым потребовалось много лет, чтобы расшифровать эти данные и научиться пользоваться ядром. Это оказалось нелегко, ибо квазиразумное ядро не имело никаких представлений об обществе индивидов, моральных нормах, ц е н н о с т и жизни и прочих принципах человеческой цивилизации. Его функции и назначение были заточены для управления социумом, подобным самим Бенаши. и с этим было связано несколько неприятных инцидентов. вызвавших множество человеческих жертв. Как бы там ни было, люди освоили технологии и управление стелларом, постаравшись умеру своих сил перестроить его под человеческое сообщество. г р о з н о е п р е д у п р е ж д е н и е из глубин вселенной не прошло даром. Наша цивилизация начала тайно готовиться к обороне. Было создано очень многое, в том числе специальный защитный протокол «Инкарнация», в котором было задействовано управляющее ядро стеллара. С помощью ретрансляторов-звезд и множество терминалов он создавал всемирную сеть, полностью контролирующую планету. Были придуманы нейросети, отработана технология создания первых инков в процессе слияния а н т о п р и о н а кегитора и человеческой анимы. Изобретены адаптивные интерфейсы для контроля биологических улучшений. До последнего момента эти научные изыскания оставались под высочайшим грифом секретности. Ибо сама технология сотворения инкарнаторов требовала не только а н т и ч е л о в е ч е с к и х экспериментов, но и десятков тысяч добровольных жертв, готовых отдать собственную душу для создания касты бессмертных защитников Земли. Проект с т е л л а р был сверхсекретным, а моральным и очень опасным. Оружие на самый крайний случай, если не останется другого выхода. При утечке данных он был бы подвергнут а с т р а к и з м у и немедленно запрещен. Этим не менее именно он стал последней надеждой человечества, ибо все оружие оказалось бессильным перед лицом пришедшей черной луны. Итак, вновь зазвучал в голове голос Прометея. Теперь ты знаешь краткую историю Стеллара. Но на самом деле для нас значение имеют три вещи. Первое: изначально с т е л л а р это сложная адаптивная система б и н о ш и предназначенная для их сообществ. Вторая инки в отличие от Осы Биши способны действовать индивидуально, так как в первую очередь мы все-таки люди. А третий момент самый важный мы выяснили на Черной Луне. Пожалуй, лучше тебе взглянуть самому. Черные зазубренные пики, окруженные азурнимбом. Последняя н е й р о п л о м б а Прометея взорвалась видением с Черной Луны. Конец четвертой книги. 7 мая 2020, 26 августа 2020. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.